А другая возможность? спросила Кастин. То, что харниты явились, дабы помешать Сланыш проделать что-то, что нарушит равновесие сил между ними, ответил я. Например, поднимать демонов и делать фраг, знает что с течениями варпа. Заключила полковник. Мне оставалось лишь кивнуть, соглашаясь. Учитывая то, что мы уже знаем о действиях культа Сланыш здесь, я бы поставил на эту возможность. Хоть и не представляю себе, чего они рассчитывают добиться, или почему хорнитам так отчаянно нужно это предоставить. Или почему хорнитам так отчаянно нужно это предотвратить. Что было и к лучшему. Если бы у меня была хоть отдаленная догадка, я бы уже бормотал колесицу, потеряв остатки разума и скорчившись от страха под столом, вместо того, чтобы с умным видом разглагольствовать обо всех этих делах. «Есть еще какая-то информация о том, что происходит с течениями Варпа?» — обратился Живан к Мейдену. Юный Псайкер покачал головой. «Как мы и говорили раньше, они замыкаются сами на себя. Как если бы ими управлял кто-то, желающий создать локальный, но очень мощный шторм варпа, центром которого являлась бы планета. Как и зачем, все еще сложно сказать». «Благодарю», — сухо ответил на это лорд-генерал, затем пожал плечами. «Я открыт для предположений». «Не стоит ли рассмотреть схему вражеских атак?» Спросила Кастин и вызвала на экран изображение с галактического картографа. Первая волна обрушилась на таларнцев, затем на ледяной пик. «Они ударили почти повсюду», — заметила Смар, явно наслаждаясь возможностью срубить на корню любую теорию, которую она могла выдвинуть. На что Кастин только кивнула. «Да, именно. Что совершенно неудивительно, учитывая, сколько огня из земли было направлено на их шаттлы. И не забывайте...» По меньшей мере, один из их транспортов был уничтожен, прежде чем сумел высадить большую часть солдат, которых нес на борту. Большинство их сил не столько приземлялось, сколько совершало экстренные посадки. «Правильно подмечено», — согласился Живан. «Но я пока что не вижу, к чему вы ведете. Я наблюдала за перемещениями врага здесь, в ледяном пике. Кастин увеличила карту города и его окрестностей. Сюда добралось пять шаттлов, два из них высадились в городе, один около нашего штаба, и два обогнули обе цели. Один приземлился здесь, к югу, второй же разбился на западе, возле жилого купола, который обнаружил комиссар. «Я читал отчёты». После сражения каждый отдельный контакт с врагом кратко описывается и передается по цепи командования для дальнейшего рассмотрения. Напомнил Живан, в его тоне забавно мешались любопытство и упрек за излишнюю основательность её рассуждений. Кастин снова кивнула. «И я тоже». И лишь когда начала сопоставлять их результаты, «Меня что-то зацепило. Когда эритики высадились, они все продвигались только в одном направлении – строго на запад. Мы предположили тогда, что они надеялись занять город или усилить войска, атакующие расположение нашего полка, но вскоре начала сомневаться в том, что же было их настоящей целью». «И в таком случае, какому же выводу вы пришли?» – подсказал лорд-генерал. Кастин в ответ подсветила жилой купол эритиков. «Что если их целью было место проведения ритуала?» Шаттл, который почти долетел до туда, не промахнулся мимо цели, просто все остальные не дотянули. «И какой в этом для них был смысл?» — пронебрежительно спросил Осмар. «Еретики завершили свое грязное колдовство задолго до того, как эти отступники даже вошли в систему». «Но, возможно, и мне было этого известно», — Произнес я. Звенья логической цепочки, составленной Кастин, сошлись так плотно, что уже убедили меня в ее правоте. Но даже если она не была права... Я не собирался позволить Осмару выставить ее на посмешище перед лордом генералом. Они и вас атаковали, не так ли? А вы практически сидели еще на одном эритическом храме. Как я и думал, напоминание об этом заставило его болезненно передернуться. Кто-нибудь из них, по вашему мнению, прорвался туда? Наседал я. Возможно! Спустя мгновение заключил Таларнский полковник. Казалось, он еще не оправился от потрясения, вызванного новой информацией. Я должен проверить. Наша традиционная тактика предполагает множество ударов и отходов, а также быстрых маневров, так что ретики бежали от нас во всех направлениях. Если вы сумеете что-то обнаружить, поставьте нас в известность как можно быстрее. Мягко произнес Живан, и на лице Осмара мигом появилось выражение угодливой решительности. Очевидно, тем выговором, которые мне удалось услышать, их общение тогда не ограничилось. Асмар кивнул. А милости императора, это будет сделано! Отлично! Живан обратил свое внимание на Колба. «Кто-нибудь из врагов приближался к колдовскому месту в едва ночи? Несколько вражеских отрядов прорвалось», — доложил Колба. «Мы предположили в тот момент, что они надеются получить там подкрепление. Понятно». Живан отривиста кивнул. «Нам нужно будет еще лучше укрепить каналы связи с вашими людьми. Это очевидно». «Всё это вызывает к жизни интригующую возможность», — произнес Мэйден обычным тусклым монотонным голосом. «Места расположения колдовских объектов определенно представляются важными, как и предположил ранее полковник Кастин. Даже наш новый враг имеет представление о том, где они находятся, и для него они, значат не меньше, чем для того противника, которого мы все это время пытаемся выследить. И как это нам поможет?» — спросил Колба. Майден развел руками. «Ну как же. Это значит, что колдуны еще не достигли своей цели». «Простой вывод состоит в том, что они должны провести свой ритуал, по крайней мере, еще один раз, вероятно, в определенном месте или местах. Если мы проанализируем схему вражеской высадки, как и предложил полковник, мы, возможно, сможем определить их местонахождение?» «Отлично!» — кивнул Живан. «Я сегодня же натравлю своих экспертов по разведке на эту задачу!» Впрочем, полученные ими результаты нас разочаровали. Лихорадочная работа аналитиков заняла два дня... в течение которых нам оставалось только нервно крутить большими пальцами и реорганизовывать подразделения так, чтобы закрыть бреши в личном составе, оставленные прошедшими стычками. На третий день Живан позвонил нам, чтобы лично рассказать печальные новости. «Похоже, рассуждения были тупиковыми», — мрачно произнес он. «Полковник Кастин была определенно права насчет того, что войска вторжения стремились к местам проведения ритуалов, но это, кажется, не поможет нам найти следующее место». «Почему нет?» — спросил я. Вместо ответа изображение генеральского лица в Гололите, который. Благодарение императору у кого-то из наших техножрецов наконец нашлось время поправить, сменилось знакомым уже глобусом глобусомбрии. Он почти не дрожал на обновленном экране, как и прежде усеянный оспинами значков огневых контактов, основная часть которых сосредоточилась в теневой зоне. Большинство вторгшихся войск, кажется, двигалось без особой цели, пояснил Живан. В отличие от тех группировок, которые полковник уже назвала. Скопление врага вокруг Ледяного Пика, Талларнсов и Едва Ночи зажглись немного ярче, чтобы подчеркнуть их местонахождение. «Остальные же просто начали атаковать ближайшие отряды СПО, гвардии или гражданское население». «Ну, ясное дело. Это ведь хорниты». С кривой улыбкой ответил я, заметив, что Кастин едва сдерживает разочарование и желая хоть немного подсластить ей пилюлю. «Покажите им что-нибудь, что можно убить, и вот они уже обо всем забыли». «Это так». проговорил Живан, очевидно, столь же разочарованный, как и полковник. В очередной раз ниточка, которая выглядела многообещающей, на наших глазах сошла на нет. «Не слишком заботливо с их стороны». «Логически говоря», — вернул Браклау, с полной лояльностью вступаясь за своего непосредственного командира. «Следующее место для ритуала должно завершить некоторый рисунок. Неужели ваши псайкеры не могли бы предсказать, где он должен произойти?» На экране вновь появилось лицо Живана, выражающее истинную муку. «Вы не особенно много общались с псайкерами, так ведь, молодой человек?» Браклау покачал головой, очевидно, не слишком сокрушаясь об этом упущении, лорд-генерал вздохнул. «Тогда просто поверьте на слово. Получить от них ответ, который имел бы хоть какой-то смысл, не всегда так просто, как вы можете подумать». Я припомнил мои несколько последних разговоров с Рахилью и сочувственно кивнул. Мейден кажется относительно уравновешенным типом для пугала. Живан лишь издал новый вздох. Даже слишком уравновешенным, если это только возможно. Он не берется ничего сказать, пока не получит всевозможные данные, в то время как остальные мои сотрудники подобного ранга ведут себя более для них характерно. Единственное, у кого есть определенное мнение на этот счет, это леди Демарка. Она полагает, что наиболее разумным ходом действий в данной ситуации было бы покинуть систему, пока течение варпа еще хоть немного проходимо. и не стесняется постоянно доводить это мне не до моего сведения. «И мы действительно можем так поступить?» Спросил я так, походя, уже гадая, как бы лучше протиснуться на борт флагмана. Живан яростно помотал головой, и, приняв очевидно мой вопрос за шутку. «Конечно же нет. Мы прибыли, чтобы защить это место, и мы будем это делать, чтобы не бросил на нас варп». «Некоторые из этих отрядов, кажется, куда-то двигались», произнесла Кастин, все еще изучавшая расположение высадок критиков на дисплее картографического стола, Она подсветила несколько таких единиц, которые, похоже, пробирались вдоль берегов большего из внутренних морей. «Возможно, нам стоило бы прочесать побережье?» «Все 16 тысяч километров?» — спокойно спросил Живан. Кастин слегка покраснела. Судя по моему опыту, это не предвещало ничего хорошего, и я предпочел поспешно вмешаться. «Это море находится точно на противоположной от едва ночи стороне. Четвёртое колдовское место может быть где-то там. Тогда они составят правильную геометрическую фигуру». Мы уже рассмотрели эту возможность, отозвался Живан, слабо улыбаясь. Каен, я, знаете ли, не совсем уж непроходим глуп». А меня-то последняя партия в регеце заставила задуматься, отшутился я. Будучи одним из величайших тактических умов в сегментуме, генерал весьма легко проигрывал мне в эту игру, по этому поводу я его постоянно подкалывал. Полагаю, что ее абстрактные условия были излишне просты и скучны для Живана по сравнению с передвижениями целых армий и огромными расстояниями пустоты. Но, несмотря ни на что, он всегда был радушным хозяином и охотно составлял мне компанию с доской. Судя по тому, что говорит Мейден, любое место на берегу будет слишком удалено от правильного положения относительно других колдовских мест. Несколько псайкеров предложили как возможные варианты полюса, но ни одна из вражеских единиц, кажется, не питала к нему особого интереса. И в этом не было ничего удивительного. Один из полюсов был занят провинциальным городком, который, кажется, существовал исключительно на культивировании уже упомянутых канделябров На втором располагалась тренировочная база СПО по самые жабра набитые солдатами. Они в предельно короткие сроки разнесли в пух и прах единственный шаттл с культистами, который умудрился там приземлиться. «Может быть, остров?» — предположил Браклау. Живан пожал плечами. «Нет там островов. По крайней мере, достаточно далеко от берега, чтобы была какая-то разница». «Значит так?» — подытожил я. «Мы вернулись к тому, с чего начали?» «Не совсем так», — вмешалась Кастин. Я с удивлением поглядел на нее, и она невесело улыбнулась. Все, что от нас теперь требуется, это дождаться новой атаки войск вторжения и проследить, куда они направятся». «Если мы не расколем эту задачу в самое ближайшее время...» Без выражения отозвался Живан. «Может дойти до такого...»